Глава вторая. Гаврош в походе. Размахивать среди улицы пистолетом без собачки — занятие, имеющее весьма важное общественное значение. И Гаврош чувствовал, что его пыл возрастает с каждым шагом. Между обрывками распеваемой им Марсельезы он выкрикивал «Все идет отлично! У меня здорово болит левая лапа! Я ушиб мой ревматизм!» Но я доволен, граждане. Держитесь, буржуа. Вы у меня зачихаете от моих зажигательных песенок. Что такое шпики, собачья порода? Нет, черт возьми, не надо оскорблять собак. Мне так нужна собачка в пистолете, друзья мои. Я шел бульваром. Там варится, там закипает, там бурлит. Пора снимать пенку с горшка. Мужчины, вперед! «Пусть вражья кровь в поля зальет! Я за отечество умру! Не видеть мне моей подружки! О да, ни-ни, конец, ни-ни! Но все равно, до да здравствует веселье, Будем драться, черт побери! Хватит с меня деспотизма!» В эту минуту упала лошадь, Проезжавшего мимо Улана Национальной гвардии. Гаврош положил пистолет на мостовую, Поднял всадника — Затем помог поднять лошадь. После этого он подобрал свой пистолет и пошел дальше. На улице Ториньи все было тихо и спокойно. Это равнодушие, присущее Море, представляло резкий контраст с сильнейшим возбуждением вокруг. Четыре кумушки беседовали у входа в дом. Если в Шотландии известны три ведьмы, то в Париже «Квартеты кумушек» и «Ты будешь королем» столь же мрачно могло быть брошено Бонапарту на перекрестке Бадуае, как в свое время Макбету в вереске Армюиры. Это было бы почти такое же карканье. «Ты будешь королем» в трагедии Шекспира Макбет это предсказание трех ведьм толкает героя пьесы на преступление но кумушки с улицы Ториньи, три привратницы и одна тряпичница с корзиной и крюком занимались только своими обычными делами. Казалось, все четыре стоят у четырех углов старости, одряхления, немощи, нужды и печали. Трепичница была женщина смиренная. В этом обществе, живущем на вольном воздухе, тряпичница кланяется, привратница покровительствует. Причина этого коренится в куче отбросов за уличной тумбой. Она бывает такой, какой создают ее привратницы, скромной или постной. По прихоти того, кто сгребает куч, случается, что метла добросердечна. Трепичница была благодарна поставщицам ее мусорной корзинки. Она улыбалась трем привратницам и какой улыбкой. Разговоры между ними шли примерно такие. А ваша кошка — все такая же злюка? Боже мой, кошки, сами знаете, от природы враги собак. Собаки. Вот кто может на них пожаловаться. Да и люди тоже. Однако кошачьи блохи не переходят на людей. Это пустяки. Вот собаки те опаснее. Я помню год, когда развелось столько собак что пришлось писать об этом в газетах это было в те времена когда в тюильри большие бараны возили колясочку римского короля вы помните римского короля а мне больше нравился герцог бордовский а я знала Людовика XVII я больше люблю людовика XVII -го. говядина-то как вздорожала мамаша патагон И не говорите, мясники — это просто мерзавцы, мерзкие мерзавцы. Одни только обрезки и получаешь. Тут вмешалась тряпичница. Да, с ударами с торговлей дело плохо. В отбросах ничего не найдешь, ничего больше не выкидывают, все поедают. Есть люди и победнее вас, тетушка Варгулем что правда, то правда, — угодливо согласилась тряпичница, — у меня все-таки есть профессия. После недолгого молчания тряпичница, уступая потребности похвастаться присущей натуре человека, прибавила. — Как вернусь утром домой, так сразу разбираю плетенку и принимаюсь за сервировку. По-видимому, она хотела сказать сортировку и все раскладываю по кучкам в комнате. Тряпки убираю в корзину, огрызки в лохань, простые лоскутья в шкаф, шерстяные в комод, бумагу в угол под окном, съедобные в миску, осколки стаканов в камин, стоптанные башмаки за двери, кости под кровать. Гаврош, остановившись сзади, слушал. — Старушки! «По какому это случаю вы завели разговор о политике?» — спросил он. Целый залп ругательств, учетверенный силой четырех глоток, обрушился на него. «Еще один злодей тут как тут. Что это он держит в своей культяпке пистолет? Скажите на милость, эдакий негодник. Такие не успокоятся, пока не сбросят правительство». Гаврош, исполненный презрения, вместо возмездия ограничился тем, что всей пятерней сделал им нос. «Ах ты, бездельник!» босопятый — босопятый крикнула тряпичница. Мамаша-патагон яростно всплеснула руками. «Быть беде, это уж наверняка. Есть тут по соседству один молодчик с бороденкой». Он мне попадался каждое утро с красоткой в розовом чепце под ручку, а нынче, смотрю, уж у него ружье под ручкой. Мама Шубаше мне говорила, что на прошлой неделе была революция в... в... ну, там, где этот теленок в Пунтуазе. А теперь посмотрите к на этого с пистолетом, на этого мерзкого озорняка. Кажется, у царистинцев полно пушек. Что же еще может сделать правительство с негодяями, которые сами не знают, что выдумать, лишь бы не давать людям жить? И ведь только-только начали успокаиваться после всех несчастий. Господи, Боже мой! Я-то видела нашу бедную королеву, как ее везли на телеге. И опять из-за всего этого вздорожает табак. Это подлость. А тебя-то, разбойник, Я уж, наверное, увижу на гильотине. — Ты сопишь, старушенция, — заметил Гаврош. — Высморкай получше свой хобот. И пошел дальше. Когда он дошел до мощенной улицы, он вспомнил о тряпичнице и произнес следующий монолог. — Напрасно ты ругаешь революционеров, мамаша, мусорная куча. Этот пистолет на тебя же поработает чтобы ты нашла побольше съедобного для своей корзинки. Внезапно он услышал сзади крик. Погнавшаяся за ним привратница Патагон издали грозила ему кулаком и крикнула «Ублюдок несчастный!» «Плевать мне на это с высокого дерева!» — ответил Гаврош. Немного погодя, он прошел мимо особняка Ломуаньона. Здесь он кликнул клич «Вперед, на бой но его вдруг охватила тоска. С упреком посмотрел он на свой пистолет, казалось, пытаясь его растрогать. — Я иду биться, — сказал он, — а ты вот не бьешь. Одна собачка может отвлечь внимание от другой. Мимо пробегал тощий пуделек. Гаврош разжалобился. — Бедненький мой тявтяв, -тяв, — сказал он ему. — Ты верно проглотил целый бочонок. У тебя все обручи наружу. Затем он направился к ормсен Жарве.